Мертвый мир. Северные предгорья. Развалины какого-то большого города. Развалины большого дома. 20 минут спустя. Стой! Придержал я девушку. Дальше нельзя. Я показал ей в сторону прохода, который перегородила очень уж необычная, на мой взгляд, для этого мира конструкция. Тебе такие штуки когда-нибудь встречались или ты что-то слышала о них? негромко спросил я у Лисай. Нет, так же тихо ответила она. Понятно, протянул я. А что это? поглядела на меня богиня. Нечто похожее на магических големов, ответил я девушке. Только вот похоже к магии эти штуки не имеют никакого отношения. Так что это всё-таки Удивленно переспросила лисая «Технология и наука», – спокойно пояснил я, хотя после моих слов понимания в глазах девушки так и не увидел. «Похоже, тут с технологиями в принципе никогда не сталкивались. Даже, возможно, настолько древние и могущественные существа, как боги». «Только вот так и осталось непонятно», – немного помолчав, протянул я. Как эти штуки вообще попали сюда и кто ими управляет? И это был совершенно непраздный вопрос. Если богиня и демоны совместно хоть как-то смогут противостоять нежити, то на простое железо, которое совершенно нечувствительно к воздействию магии, а почему-то я в этом был абсолютно уверен, они никак повлиять не смогут. Эти странные конструкции, кстати, очень сильно напоминающие мой погрузчик, просто сомнутых. А потому, прежде чем ввязываться в битву, надо бы разобраться в том, каким образом и кто управляет этими ещё несколькими, судя по тому, что мне выдал навигатор роботами. «Так, Алиса», – обратился я к девушке, параллельно приучая её к звучанию её нового имени. «Сейчас тут относительно безопасно, все основные противники сосредоточены перед нами, а потому до того момента, как я подам тебе сигнал, укройся в этом здании». И я показал себе за спину. «Оно достаточно надёжно, к тому же там ты в случае опасности сможешь продержаться до моего подхода. Вход в здание всего один, вот его и контролируй». Я поняла. Кивнула Лисая и, немного подумав, уточнила у меня. «А как ты поймёшь, что мне нужна помощь?» «Воспользуйся любым плетением из своего арсенала, это и будет знаком. Тут его будет очень сложно не заметить». «Так и сделаю», – согласилась со мной богиня, после чего уточнила. «А как ты подашь сигнал, о котором говорил? Что это будет? Я вряд ли смогу засечь на этом фоне обычный выброс энергии хаоса, разве что очень сильный». И она вопросительно посмотрела на меня. Но тут все было просто. Видимо, она сама уже об этом позабыла. «Помнишь, там на площади то, как я попросил тебя о помощи?» – спросил я у девушки. «Конечно», – кивнула мне лисая. «Я еще очень сильно тогда удивилась, что кто-то сумел связаться со мной мысленно, хотя я все время пользуюсь ментальным щитом». Правда, она тут же замолчала и что-то обудумав, продолжила. «Знаешь, возможно, ничего не выйдет». И она огорченно поглядела в мою сторону. «В прошлый раз, когда ты связался со мной, я была истощена магически, и, скорее всего, мой ментальный щит или был очень слаб, или вообще распался, и потому мой разум, скорее всего, не был даже защищён. Однако после того, как я пришла в норму, Он должен был сам автоматически восстановиться, так что теперь я не уверена, что у тебя получится так просто мысленно связаться со мной. Хм, протянул я, глядя на девушку. Надо бы это проверить. И быстренько подготовил ей простое сообщение через свой мысленный мессенджер. Алиса, быстро сделай два шага назад. И как только я его переслал, заметил, как девушка отступила ровно на два шага, а затем удивлённо у меня переспросила, «А что случилось? Опасность?» «Нет», — усмехнулся я, «зато теперь мы видим, что ты меня слышишь». И только тут до леса и дошло, что я передал ей это сообщение мысленно. «Невероятно!» — изумлённо глядя на меня, произнесла она. Даже мой отец не мог пробить мой щит, если я этого не желала и не ослабляла его предварительно, давая ему возможность для общения со мной. Для тебя же его будто и не существует вовсе. Мне кажется, что ты его даже и не заметил. На это я лишь просто пожал плечами. То, что сознание девушки защищено каким-то своеобразным энергетическим полем, я прекрасно видел. Но в том-то и дело, что при пересылке ментальных сообщений симбиот пользовался передачей данных не в ее ментальное поле, а непосредственно в структуру метрической матрицы молодой богини. И, похоже, при таком способе передачи информации он обходил совершенно любой подобный тип реализации защиты, включая и защиту метрической матрицы – Правда, последнюю ему все равно предварительно приходилось взламывать, чтобы организовать канал подключения к ней. Только взлом этот был не полный, а несколько урезанный, необходимый лишь для подключения к определенным узлам структуры матрицы. Ну а потом симбиот и не пытался хоть как-то пролезть дальше или подключиться к ней. Ему хватало и такого опосредованного доступа. Он элементарно напрямую передавал данные в необходимый узел, который их просто считывал и транслировал в нужную часть сегмента матрицы, уже оттуда пересылая эти данные в сознание того или иного существа. Так и формировался своеобразный ментальный канал для мысленного общения. Только вот, судя по всему, он был полностью односторонним. Лисая мне точно никак ответить не смогла, она вообще не поняла, что я обратился к ней мысленно, хотя вот в прошлый раз как-то она это смогла сделать. Но сейчас это было не особо и важно, главное, что подать сигнал к началу действий и я смогу без особых проблем. «Хорошо, с этим всё решили», – подытожил наш разговор я, «так что отходишь в развалины и дожидаешься моего сигнала». «Да», – кивнула мне в ответ богиня. «Тогда дальше», – продолжил я свой инструктаж. Получив сигнал, выдвигаешься вперёд, и я показал в направлении замерзшего робота, как раз к тому месту, где он сейчас находится. «А почему туда?» – удивилась Лисая. «Во-первых, туда ты сможешь безопасно и незаметно подобраться, не подвергая себя опасности, что немаловажно», – ответил я ей. Дальше и это второе, но не менее значимо в нашем случае, особенно с учетом того, что ты не просто чистый, а истинный маг света. Да еще и нереально сильный. Вернее, даже не так. Ты чистая эссенция и сила света, а потому? И я вновь указал в сторону проулка: если ты ударишь оттуда, то нанесешь наиболее значимый урон всей той нежити, что как раз и сгруппировалось у здания напротив этого закутка. «Ты, главное, не переборщи», – попросил я девушку. «Хватит того же самого плетения, что ты воспроизвела при нашей встрече. Только вот силы нужно вложить в него чуть меньше, чтобы не так сильно осветиться. Хоть о тебе и известно, но не нужно знать всем, насколько ты сильный маг. Так что постарайся бить не во всю мощь». «Хорошо, я поняла», – наклонила голову Лисая. «Отлично, тогда дальше», – продолжил говорить я. «От тебя требуется всего один удар. Он отвлечёт внимание от их основной цели и выбьет при этом всю мелочь. По крайней мере, я очень надеюсь на тот же эффект, которого мы достигли на площади. Но даже если и не сработает, то твоё появление точно даст мне время». Сама же ты, как только активируешь плетение, отходи на подготовленную позицию. А это как раз то здание, где ты и должна будешь дожидаться моего сигнала. Когда все завершится, я за тобой приду. С этим вопросов нет? Нет, отрицательно покачала головой богиня. Я все поняла. Ну тогда приступаем. И я кивнул ей в направлении здания, где она должна была дожидаться моего сигнала. «Давай, прячься!» Девушке не пришлось говорить дважды. Прошла всего пара секунд, как ее скрыл темный зелф входа, уводящего ее с улицы внутрь хоть и древнего, но еще относительно крепкого и массивного строения.